«Роман, твое новое задание». Глава банды протянул ему очередную папку со всеми материалами. Альфа молча принял ее и начал листать. Взгляд карих глаз застыл на первой странице. «Россия?» – не поверил он. «Да, что, есть проблемы?» – внимательный взгляд впился в лицо Манкулову. «Он уже полгода на службе у этих головорезов. Ни одного провального задания, ни одной оплошности. Очень быстро Романа возвели в ранг, одного из главных заместителей. Все понимали, что скоро он покинет их ряды. Но мастерство, с которым Альфа организовывал каждое дело, вызывало восхищение даже у тех, кто его ненавидел. «Это странно», — нахмурился Роман. Он вообще не улыбался этим головорезом. «Знаешь, я давно хочу кое-что с тобой обсудить», — вздохнул главарь и подался вперед. манкулов напрягся, сердцем чувствовал, сейчас начнут давить и менять условия их сделки. Так и случилось. Присядь. Главарь, тот самый, что уговорил Романа вступить в группу международных киллеров, заметно нервничал. «Я хочу предложить тебе пересмотреть условия нашего договора». «Интересно», – безразлично хмыкнул Роман, но все же присела. «Передумали отпускать меня?» Альфу давно коробила мысль о том, что из криминала просто так не уходят. Но старый бандит дал ему клятву. Нарушить ее невозможно, и все-таки... «Мне бы очень хотелось, чтобы ты остался, не стал скрывать пожилой волк. Ты очень силен, нам нужны такие ребята. Еще пара лет работы, и ты вполне мог бы занять мое место. Уверен, ты справишься намного лучше, чем все эти». Он небрежно кивнул на дверь, имея в виду своего сына, которому Роман при первой встрече сломал нос. «У меня есть женщина». Об этом Альфа не забывал ни на минуту. «К тому же, я уверен, вы прекрасно понимаете, что мне не доставляет удовольствия то, что я делаю. Не хочу быть преступником. Вот о твоей женщине я и хотел поговорить». Дружелюбно улыбнулся старый волк, а Монкулов непроизвольно сжал кулаки. «Ты ведь хочешь ее увидеть?» Он знал, чем заманить Романа. Все эти полгода Альфа каждый день думал о том, как увидит Юлю, как вернется вновь в ее жизнь». Он понятия не имел, как живет его женщина, что делает, с кем проводит ночи. О стае, как ни странно, Манкулов почти не вспоминал. Бен наверняка принял бразды правления и теперь творит все, что хочет. Ну и хорошо, пусть сами разбираются. Возвращаться в это болото, заполненное враждой и взаимной ненавистью, он не намерен. Ему нужна только его жена. «Конечно, хочу!» Роман постарался, чтобы его голос звучал ровно, но в нем проскользнула напряженная хрипота. Но до этого момента еще полгода. «Я не зря предлагаю тебе посетить Россию», прямо сказал старик. «Я дам тебе сутки. Одни свободные сутки. Огромная роскошь, правда?» Хитро сверкнул глазами. «С чего это вдруг такие подарки?» Пожал плечами Роман, сам до конца не понимает, желает он принять предложение или нет. Слишком странно оно выглядит. «Сутки на то, чтобы увидеться с Юлей? А что потом? Вновь вернуться сюда, а ее оставить?» Но ведь его жена не сможет сидеть на месте. Она непременно захочет отыскать мужа. «Ты можешь привести ее сюда», — предложил старый Альфа. «Нет», — отрезал Манкулов, не раздумывая и секунды. «Почему?» — искренне удивился глава банды. «Потому что женщинам не место среди вашего сброда», — ответил он дерзко, даже грубо. Прежде Роман не позволял себе грубостей, но раньше речь не заходила о его близких. «Она может жить неподалеку», — взгляд Альфы потемнел, но тем не менее... Он не послал Романа, а продолжил разговор. «Тогда тебе не придется покидать наше дело. К тому же я увеличу твое жалование. Оно станет больше в десять раз. Это даже больше, чем у других моих заместителей. Я не останусь здесь ни одной лишней минуты и тем более не приведу свою женщину», – жестко отозвался Роман. «Мне хватает на жизнь. Я предпочту работать кассиром, чем добровольно зарабатывать на жизнь, убивая». «Мы не убиваем невинных, и ты – прямое этому доказательство», – попытался убедить его старый волк. «Что плохого в том, чтобы отправлять на тот свет тех, кто это заслужил?» «Ты возомнил себя судьей?» – впервые Роман позволил себе тыкать пожилому человеку. «Я уже пожил, Роман!» – в ответ на дерзость тот лишь усмехнулся. «Я знаю, что делаю. Когда получаю заказ на того, кто не заслуживает смерти, я отказываюсь. Или обманываю заказчика, как в случае с тобой». «Ты хорошо поработал за эти шесть месяцев. Я хочу, чтобы ты увидел, что мы не звери. У тебя есть свободные сутки в родной стране. Распорядись ими, как хочешь. Можешь навестить свою женщину, а можешь отправиться в борделе снять девочек», задорно подмигнул ему старый волк. «Решай сам». Манкулов ничего не ответил. Фактически ему сделали подарок, рассчитывая на его благосклонность. «Отказываться глупо, ведь банда ничего не просит взамен за свою щедрость». Мысли о и прочих развлечениях Альфа даже не брал в голову. После полугода вынужденной разлуки Роман наконец-то увидит Юлю. Именно увидит, но ничего более. Посмотрит на нее издалека, узнает, где живет, с кем проводит время. От мысли, что она нашла себе другого мужчину, все в груди сворачивалось в тугой узел. Это его жена. Даже если на родине Романа объявили мертвым, и Юля получила право выйти замуж вновь, Он в лучшем случае выгонит ее нового мужа. Такая коллизия. Впервые в истории оборотней самка сможет обрести несколько мужей. Так, стоп. Лучше не думать о таком. Лучше вообще себя не накручивать. Он увидит Юлию и на месте разберется, что делать дальше. Главное увидеть ее живой и здоровой. Важнее этого ничего нет.